сердце у Миранды оборвалось. Но она заставила себя прижаться вместе с остальными прохожими к стене дома. Мимо промчалась группа всадников в красных и зеленых плащах. Черт бы побрал эту стражу, пробормотал стоявший рядом мужчина. И Миранда вздохнула с облегчением. Как же она испугалась, даже спина взмокла. Все бы отдала за горячую ванну. С тех пор, как татары напали на ферму, Прошло пять с половиной недель, и в это время ей ни разу не удавалось помыться. Она все шла и шла вперед, но, несмотря на то, что сердце сжималось от страха и нужно было спешить, с любопытством посматривала по сторонам. Шум на улице стоял невообразимый. Каждый, похоже, старался перекричать другого. Звучал разноязыкий гофр. По обеим сторонам улицы располагались крупные магазины и мелкие лавочки. Каких товаров тут только не было. Все, что душе угодно. Но самое удивительное зрелище представляли базары, где можно было купить все. От рабы до древних икон. Жара усиливалась, и отовсюду доносились самые разнообразные запахи. Корицы, гвоздики, мускатного ореха и других пряностей. Дыни, черешни, хлеба, ревкоев, сирени, лилий и роз. Постепенно шикарных магазинов становилось все меньше, и все больше появлялись мелкие лавочки. Она поняла, что приближается к цели. Только бы татары не настигли. Наконец Миранда увидела старый подром, приспособленный теперь под рынок. Названия улиц были написаны по-арабски и по-французски. Наконец-то! Цветочная улица! Миранда осторожно обернулась. Погони нет. Посмотрела вперед. Ни души и быстро пошла по улице. Дойдя почти до самого конца, она увидела то, что искала. Черные железные ворота в белой стене, по обеим сторонам бронзовые таблички, на трех языках извещающие, что это посольство его величества. Подойдя к ним, Миранда решительно дернула за шнур звонка, и тут же, как чертик из табакерки, выскочил из будки привратник. Бросив на нее беглый взгляд, он закричал «Убирайся отсюда, мерзкая попрошайка!» Миранда не поняла его слов, но тон был достаточно красноречив. Сорвав с лица чадру, она отбросила назад капюшон и закричала. «Я англичанка, леди Миранда Данхем, впустите меня! За мной гонятся татары!» Сначала привратник словно окаменел от неожиданности, но потом испугался. «Ну, пожалуйста», — умоляла Миранда, — «меня вот-вот схватит! Я очень богата и щедро вас награжу!» «Так вы не из гарема убежали?» — спросил привратник уже более спокойно. «Нет, нет, я говорю правду. Ради Бога, прошу вас, впустите меня. Клянусь, вы останетесь довольны». Привратник стал медленно разматывать цепь на воротах. «Ахмед, что ты делаешь?» По дорожке к воротам шел какой-то мужчина в форме морского офицера. «Эта леди утверждает, что она англичанка». Миранда подняла голову, и внезапно у нее подкосились ноги. Чтобы не упасть, ей пришлось ухватиться за железные прутья. Кит, закричала она, Кит, Эдмунд! я Миранда Данхим. Он недоверчиво уставился на женщину по другую сторону ограды. Леди Данхим нет в живых, сдавленным голосом проговорил он. Ты, Кристофер Эдмонд, маркиз Уайски, снова закричала Миранда. Брат Дариуса. Он любил мою сестру Аманду. Я не умерла. Из реки в Санкт-Петербурге выловили тело другой женщины. Кит, умоляю тебя. Ради Бога, спаси меня. За мной гонятся. Помнишь, как вез меня с мамой Амандой из Винсенга в Англию? Но Кит смотрел куда-то мимо нее. Он был бледен, как мертвец. Бог мой. Едва слышно проговорил он и, обернувшись, закричал, «Мерза, ко мне, на помощь!» Миранда почувствовала, как руку словно сдавили тисками. «Я так и думал, моя прекрасная леди, что найду тебя здесь», — прошипел князь Арык и потянул ее за собой. За его спиной храпел конь. «Сегодня же продам тебя, моя прекрасная леди, не сомневайся!» «Кит!» — взмолилась Миранда. «Кит, помоги мне!» И, повернувшись к князю, проговорила по-французски. «Остановитесь, князь Арык. Этот офицер — близкий друг моего мужа. Он меня знает. Он заплатит за меня выкуп». Князь резко повернул Миранду лицом к себе и со всего маху ударил по щеке. «Ах ты дрянь! Да я за тебя на рынке выручу намного больше, чем этот офицеришка сможет мне дать!» И он потащил ее по улице. Миранда, рванувшись из последних сил, высвободилась и, оставив в руках принца накидку, помчалась так, будто за ней гнался сам дьявол. Она вбежала в ворота, и Ахмед мгновенно захлопнул их и замотал цепью.